Вычисляйте. Не полагайтесь на чутье. За несколько месяцев, последовавших за поражением в матче против Альфа-Го, Лиседуль выиграл во всех турнирах, в которых участвовал. На вопрос, в чем его секрет, он отвечал «Не полагайтесь на чутье. Вычисляйте с предельной точностью». Судя по серии побед и новому стилю игры, его и без того беспрецедентная карьера продлилась бы еще много лет, Но в ноябре 2019 года Ли поразил общественность, внезапно объявив, что уходит из спорта. Сначала никто не мог понять, почему. Знаменитые го-профессионалы обычно играют до глубокой старости. В Японии, например, мастера часто играют до самого последнего дня, а Ли, между тем, исполнилось только 36. Вся общественность умоляла его не уходить. Но он сказал, что и так посвятил всю свою жизнь и ГО и думал только об игре с раннего детства, а теперь пришло время для чего-то нового. Как всегда, храбрый, он решил сыграть прощальный матч не против давнего друга и соперника Гули и не против восходящей звезды ГО, заносшего КЦ, а против программы Хандоль искусственного интеллекта, разработанного южнокорейской компанией NHN. Entertainment Corporation. В тот год Хандоль победила пятерых лучших игроков Южной Кореи. И чтобы выровнять шансы, организаторы дали Сидулю фору в два камня в первой игре. «Такое ощущение, что даже с этой форой я проиграю в первой игре», — сказал он журналистам, давая понять, что утратил свой боевой дух. Но по необъяснимому совпадению в первой игре он выиграл после того, как его 78-й ход совершенно сбил с толку искусственный интеллект, в точности, как было с Альфаго. Хотя Ли оценивал этот ход как вполне заурядный, многие эксперты называли его немыслимым, а создатели Хандоль объявили, что поражены способностью Ли находить баги и слабые места в архитектуре, которую до тех пор считали безупречной. У них на глазах программа начала играть совершенно неразумно, Делала глупейшие выпады и сдалась через 14 ходов. Доль опять попал на первые полосы газет. Единственный человек из ныне живущих, который обыграл две продвинутые системы искусственного интеллекта в условиях турнира. Больше никому в мире не удалось даже приблизиться к такому результату. Тем не менее, во второй игре у него не было форы, и программа «Хандоль» сокрушила его. Турнир проводили не в Сеуле, а в пятизвездочном курортном отеле Эльдорадо в провинции Син-Ан, всего в 30 километрах от родного острова Ли Бигемдо. Роскошный фешенебельный отель ничем не походил на скромный дом, где Ли впервые сыграл в ГО со своими братьями и сестрами, большинство из которых, воспитанные в строгости отцом семейства, стали, как он, профессиональными игроками в ГО. На игру приехали все его родственники, многие одноклассники и учителя из начальной школы. Добирались на пароме. Они собрались у великолепного отеля на побережье с плакатами, нарисованными от руки в знак поддержки. Хотели собственными глазами увидеть крепкий камешек. Мальчика с бегом до. Потому что им не верилось, что тот маленький робкий ребенок, который рыбачил и лазал по деревьям вместе со всеми, стал национальным героем. Выиграл десятки миллионов долларов призовых денег и превратился в легенду Го. Они приветствовали его первые 20 минут игры. И умолкли только когда представители отеля попросили их угомониться и начали не сможет настроиться. Помирать так с музыкой? Да, это была лебединая песня, Сидоля. Но всем хотелось увидеть тот стиль игры, который прославил его. И все же... После пяти часов тяжелой борьбы, 181 камень спустя, Ли сдался. «Я был гордым человеком», — признался он в ток-шоу, посвященном его карьере, через пару недель после проигрыша «Хандоль» в третьей игре. «Я думал, что я лучший или один из лучших». А потом искусственный интеллект загнал последний гвоздь в крышку моего гроба. «Его не победить, как ни старайся. Не вижу смысла». Я начал играть, когда мне было пять. В те годы в игре ценилась галантность и манеры. Ты как будто не играть учился, а занимался искусством. Я взрослел. Го начали воспринимать как интеллектуальную игру, но я-то постигал искусство. Это игра – произведение искусства, которое создают два игрока. С тех пор все изменилось. С появлением искусственного интеллекта изменилась концепция Го. Искусственный интеллект — настоящая разрушительная сила. альфа -го не просто обыграла меня. Она меня сокрушила. Я продолжал играть после поражения, но уже знал, что оставлю спорт. С приходом искусственного интеллекта я понял, что больше не могу оставаться на вершине, даже если вернусь в игру и снова стану одним из лучших, приложив для этого немыслимые усилия. Пусть я буду лучшим игроком из людей. Программу... Не победить.